Глава двадцать пятая. Обедали и ужинали мы порознь. Понятия не имею, где развлекался Ричард. Я же в гордом одиночестве восседала за обеденным столом на первом этаже. В промежутках между приемами пищи я читала в своей комнате. Больше в доме в такую погоду было делать нечего. За окном что-то падало с неба. То ли дождь, то ли снег, то ли мелкая крупа, то ли что-то типа града. На глаз я определить не могла, а выходить ради этого за дверь не собиралась. Мне было тепло и уютно перед разожженным камином, и радовало, что в такую погоду никто из соседей без серьезного повода не сунется с визитом. Вот в тепло, в жару тогда было бы тяжело, народ тут скучал в основном, и лучшим развлечением считал съездить в гости к соседу или прокатиться в ближайший город. Холото-ненастная погода, наоборот, усаживали всех этих скучающих по домам. До самой ночи я не видела и не слышала Ричарда, и, по идее, это должно было бы меня насторожить, но я наивно полагала, что он на какое-то время оставит меня в покое. Если бы. На следующее утро на моей тумбочке возле постели обнаружился вестник, примерно такой же, как я отправляла в императорский дворец, Разве что чуть крупнее и ярче. Я протянула руку. Вестник спланировал мне на ладони, сам развернулся. Передо мной оказалось послание его императорского величества. Я пробежала глазами по строчкам и поняла, что пора снова вызывать законника. «Верни свою прежнюю форму», — приказала я, дождалась, пока вестник усядется на тумбочку и вызвала служанку. Судя по полученному письму, моя жизнь может скоро измениться. Вряд ли в пользу Ричарда. Я его и своими силами сосвету сживу. Мне умений хватит. Пусть не надеется, что тихая скромная Алисия будет подчиняться его приказам. Вообще, конечно, из всего следовало извлекать не только отрицательные моменты, но и положительные. Этот вестник способен мне помочь. Так что отказываться от предложения Его Величества я не собиралась. Но с законником следовало побеседовать как можно скорее, узнать все подводные камни этого предприятия. Я привела себя в порядок, переоделась, позавтракала и только потом вызвала законника. Когда он пришел, то долго и внимательно читал бумагу от Его Величества. Затем какое-то время молчал и только потом произнес. «От подобных приглашений не принято отказываться, ваше сиятельство. Полагаю, вам нужно посетить императорский дворец и лично побеседовать с его величеством». «Вместе с женихом?» — уточнила я. «Да. Его светлость здесь гость, замок ему не подчиняется. Оставаться на правах хозяина он не сможет, а как гость будет сильно урезан в правах. Уверен, ему это не понравится». Я мало что поняла из сказанного, лишь уточнила. Его величество не боится стать жертвой моего проклятия?» Законник покачал головой. «У черной вдовы может быть только один жених или супруг. Такова суть проклятия. Если бы его светлость лежал при смерти, тогда я настоятельно не рекомендовал бы вам посещать императора. В данном же случае никакой опасности нет». «Отлично!» Уже легче дышать, можно не беспокоиться, что случайно прокляну главу государства. Что ж, решила я, значит, отправимся вместе с его светлостью во дворец. Послезавтра, как и указано в приглашении, правда, меня смущает еще один момент. Стены замка зачарованы и не пропускают враждебную магию. Здесь я защищена практически от всего и могу жить без страха за свою жизнь». «Во дворце же эта защита исчезнет, и как быть в таком случае?» «Обратитесь к казначею, ваше сиятельство», – последовал совет. «Как законная правоприемница своего супруга вы имеете право на все его магические амулеты». «Даже если не подошло время наследования?» «Замок уже подчиняется вам, ваше сиятельство, его магия признала вас. Пока вы живы, никакого другого хозяина здесь быть не может». «И амулеты принадлежат вам по праву». Я кивнула, показывая, что поняла сказанное. Законник ушел. Я задумчиво побарабанила пальцами по подлокотнику кресла, поднялась и отправилась к казначею. Он, сухонький старичок, лет 90, жил рядом с местом работы, то есть сразу возле сокровищницы моего умершего супруга. И если я хотела попасть в ту самую сокровищницу то следовало немного прогуляться».